Глава 83. Оба обручены. Прошла неделя с той нелепой встречи графа Роузвельта и капитана Мейнарда в кабинете последнего, и они снова оказались в той же комнате. Но обстоятельства изменились, и об этом свидетельствовала их наружность. Оба казались такими веселыми и сияющими, словно вся Европа стала республикой. Они не только казались, но и были веселы, и у обоих были на ту причины. Граф вошел. Капитан только собрался уходить. «Какая удача!» — воскликнул он. «А я собирался вас разыскивать. А я пришёл в поисках вас. Капитан, мы могли с вами разменуться. Я бы и за пятьдесят фунтов не хотел этого. А я за сто, граф. Вы нужны мне по чрезвычайно важному делу. А мне вы нужны по ещё более важному. Вы с кем-то дерётесь, граф? Мне жаль, боюсь, я не смогу вам помочь. Оставьте свои сожаления при себе». «Скорее вы попали в такую переделку». «Пардон, я прав?» «Совсем наоборот. Но я все же попал в переделку, как вы говорите. Хотя и гораздо более приятную. Я женюсь». «Майнгот, я тоже». «Значит, она согласилась?» «Да. А ваша?» «Но мне не нужно спрашивать. Это та золотоволосая девочка?» «Я ведь сказал вам когда-то, граф, что эта девочка будет моей женой». И теперь имею счастье подтвердить это. Матерь Божья, замечательно! Отныне я верю в предчувствия. У меня тоже было предчувствие, когда я впервые увидел ее. Ее? Вы имеете в виду будущую графиню роузвельд Вы мне так и не сказали, кого удостоили этой чести. Скажу сейчас, шер-капитан. Потому что другой такой милой, красивой и достойной девушки вы не видели. Вы все равно удивитесь, когда увидите ее. «Но только когда мы будем стоять перед алтарём? Я как раз пришёл просить вас об этом». «Странно. Я о том же хотел просить вас». «Вы хотите, чтобы я был вашим шафером?» «Конечно. Вы как-то согласились быть моим секундантом. Вы ведь не откажете мне сейчас?» «С моей стороны, это было бы неблагодарностью. Ведь я прошу от вас такой же услуги. Вы согласитесь, чтобы это было взаимно?» «Конечно. Можете рассчитывать на меня». «А вы на меня. Но когда вас окрутят, как выражаются британцы?» в следующий четверг, в одиннадцать часов». «В четверг, в одиннадцать часов», — удивлённо повторил граф. «Но ведь в этот день и час я тоже стану супругом». «Сакрадью!» «Мы будем заняты одним и тем же делом в одно и то же время, и не сможем помочь друг другу». «Странное совпадение», — заметил Мейнард. И не очень удачная. Ещё бы. Какая жалость, что мы не могли это разыграть по жребию. В Лондоне сотни церквей, и им и в голову не пришло, что венчание может быть назначено в одной и той же. Что же делать, шар-капитан? Спросил австриец. Я здесь чужое и не знаю ни души. А вы хорошо говорите по-английски. Но мне кажется, друзей у вас тоже немного. Что мы будем делать? Мейнарду затруднение графа показалось забавным. Хоть он здесь тоже чужой, за себя он не опасался. В огромном Лондоне он знал многих, кто окажет ему такую услугу. Особенно если узнает, что невеста — дочь баронетта. «Постойте!» — воскликнул Роузвельт. «Нашел! Здесь граф Ладис телеки Он мне не откажет. И еще, еще его двоюродный брат, граф Франц. Почему бы ему не стать вашим шафером? Я знаю, вы с ним друзья. Я видел вас вместе». «Совершенно верно», — согласился Мейнард. «Хотя я о нём сразу не подумал. Граф Франц — самый подходящий человек. Я знаю, что он согласится оказать мне услугу. Не прошло и десяти дней, как я помог ему стать гражданином этой гордой британской империи. Чтобы он мог сделать то же самое, что собираюсь сделать я — жениться на леди, одной из самых знатных среди нашей аристократии. Спасибо, мой дорогой граф, за то, что напомнили о нём». «Он подходит во всех отношениях, и обращусь к нему с такой просьбой». Они расстались. Один в поисках графа Владислава Телики, другой — Франца. Оба предвидели приятную церемонию, самую важную в жизни каждого.